Глава восьмая «Позвольте, доктор, сперва предупредить Ивана Перфилевича о вашем прибытии», — сказал князь Криат. Его превосходительства успокоились и спят. «Но вы, конечно, знаете особые взгляды Ивана Перфилевича на медицинскую науку и докторов». «Очень хорошо знаю. Истинная наука и мужи ее в наши дни отвергаются» а всякие месмеры и калиостры увлекают за собой. В это мгновение Дворецкий доложил о прибытии фельдъегеря от императрицы с пакетом и придворного доктора Роджерсона для осмотра его превосходительства. — А уже до государы не дошло, и по-ангельской ее доброте спешит помочь страждущему, — умиленно сказал домашний врач Светлейшего. Вслед за этим в кабинет вошел Роджерсон. Важный англичанин в огромном пудренном парике, белоснежных брыжах и манжетах, весь в черном бархате, с табакеркой в руке, украшенный портретом цесареича Павла Петровича. С ним был слуга, который нес ручной чемоданчик, наполненный инструментами и медикаментами, и огромную клистерную трубку под мышкой. Следом вступил и фельдъегерь с пакетом. Домашний врач Светлейшего приветствовал знаменитого коллегу по латыни, сопровождая свою речь глубокими реверансами. Роджерсон ответил легким поклоном. В то время как князь Кариат принимал пакет от фельдъегеря, слуга, хромоногий старичок с физиономией совы с зловещим видом, разгружал на столе чемоданчик. Появились ланцеты и чашка для кровопускания, сосуд с пиявками, две дюжины банок и огромные склянки с микстурами. Роджерсон хорошо знал секретаря и, войдя, поклонился ему несколько любезнее, чем коллеги. На крупном бледном лице англичанина читалось холодное величие жреца науки. Рукою в жалованных перстнях он оправил жабо и сказал по-латыни «так как кариат» Совершенно легко изъяснялся на этом диалекте медицинской кухни. «Прошу вас, князь, доложить больному, что я, доктор Ее Величества и их Высочеств Роджерсон, по повелению государыни-императрицы, узнавшей о внезапной болезни, прибыл для осмотра его превосходительства». «Я сейчас доложу, доктор», — ответил секретарь. «Да, но прежде прошу вас сообщить, что именно приключилось» князь кориат сообщил что случайно подскользнувшись иван перфилеевич немного ушип растянул подогрическую ногу а сказал роджерсон поднимая кверху черные брови и указательный палец с перстнем впрочем после осмотра ничего особенного не оказалось но потом больной взволновался даже стал бредить теперь же успокоился и спит а успокоился и спит также произнес Роджерсон. Затем, повернувшись к коллеге, строго спросил, осматривал ли он больного и почему, по его мнению, болит нога статс-секретаря Ее Величества, и какое, по его же мнению, надо применять лечение. Тот, польщенный вниманием знаменитого доктора, мешая латинские слова с немецкими, сообщил, что только что прибыл и еще не имел возможности осмотреть больного но по описанию князя Кориата мог наметить основные способы излечения болезни. При таких обстоятельствах, конечно, прежде всего нужно кровопускание. «О, да! Конечно, кровопускание прежде всего!» Склоняя вершину парика, согласился доктор Роджерсон. Слуга с самым кровожадным видом зазвенел медной чашкой и до блеска вычищенными ланцетами. — Затем больному необходимо промывательное, — продолжал домовой врач. — О, да! Промывательное, промывательное, промывательное! — трижды подтвердил Роджерсон. Слуга со зловещим наслаждением попробовал, хорошо ли движется поршень чудовищной клистерной трубки, более пригодной для желудка слона, нежели человека. Но, кроме того... Мне кажется, нужны ртутные втирания вместе с электризованием, заключил врач, взбираясь на любимого своего конька. Ртутные втирания быть может, сказал Роджерсон. Но я враг электризования во всех его видах, "Ужели, достойный коллега?" с сожалением сказал домашний врач светлейшего. Электризование имеет удивительную силу оживлять и укреплять жизненный дух. Оно особенно силу над больным имеет. «Заблуждение», — сказал Роджерсон. «Скоро ли предупрежден будет о моем прибытии больной?» С нетерпением повысил он голос. Князь Кариат направился в спальню Ивана Перфильевича, но Иван Перфильевич уже был предупрежден о прибытии докторов. Верный камердинер Пробрался к нему, едва прибыл Роджерсон. Иван Перфильевич крепко и сладко спал. И спал он уже добрых три часа. Старик Камердинер встал в ногах кровати и попытался шептать. — Извольте проснуться, ваше превосходительство! — и Извольте проснуться! Иван Перфильевич не обращал на шепот Камердинера никакого внимания, только носом посвистывал. В спальне были опущены толстые занавесы и не пропускали дневного света. Ночничок теплился в фарфоровом умывальнике, досветилась лампада. полог монументального ложа Елагина не был опущен. Но вдруг Иван Перефильевич глубоко вздохнул и открыл глаза. — Извали ли проснуться, Ваше Превосходительство? — прошептал камердинер Проснулся, да... Сипло сказал старик. Я, кажется, всхрапнул. Что теперь, день или ночь? Деньс. А, вспоминаю. Ну, Саушка радуйся. Старый дурак. Я совершенно здоров. Седой Саушка присиял от радости. Я теперь здоров, продолжал Елагин однако с трудом приподнялся на кровати и сморщился от боли в ноге. — Ой, еще чувствую. Но все пройдет, я знаю. Я такой сон видел. — по Помоги, владычица Диитрия Смоленская, а между тем о недуге вашем, батюшка, государыня узнала, — сообщил саушка Прислали нарочного фельдъегеря с пакетом. — Ойли! Так проси князя принести сюда государинен пакет! — — Да еще и доктора для лечения вашего предсходительства изволило прислать господина Роджерсонова, — продолжал верный слуга. — Доктор прислан. — Но я совершенно здоров. — Ей же ей теперь здоров совершенно, — сполошился Иван перфилевич а, а князь перепугались и со своей стороны изволили пригласить домашнего лекаря светлейшего. — Что это? — Целый полк лекарей. И одного предостаточно да бы на тот свет спровадить, а тут вдвоем примутся. Да я не хочу. Нет, докторов не надо. Я совершенно здоров. О, как стрельнуло. Но это старая знакомая, подагра, матушка. Я с ней сам справлюсь. Истина ваше превосходительство доктора только калечит, а польза от них никакой быть не может, — убежденно сказал Камердинер. А вот пригласили бы к себе ерофеевича Тот живой рукой с ножки вашей всякую боль бы снял. Ерофеич, нет, нет, погоди. Но коли государыня лейб-медика прислала, надо ему показаться. Тут в спальню вошел князь Кариат, подал пакет, сообщил о прибытии докторов и выразил удовольствие, что видит его превосходительство освеженным сном и даже бодрым. «Да, я теперь отлично себя чувствую». — Я здоров, только при движении несколько... стреляет, — сказал Елагин и открыл пакет. — Иван Перефилевич, — писала Екатерина, — ногу твою господин Роджерсон, быть может, в кратчайшее время исправит. А чем руку такого ленивца исправить, не имею понятия? Указ против кожи сдирателей написан как нельзя лучше, от чего же медлил доложить. Когда вылечишься, «Я рада буду вас видеть, но воля твоя, боюсь что ты с костыльками не управишься по здешним высоким лестницам, поэтому вас прошу передать пока доклад мне через помощника вашего, Василия Ильича Бибикова». «Впрочем, благосклонная к вам Екатерина». «Что же да?» — с тревогой сказал старик, прочитав царицыно послание. «Уже государыня на костыльки поставила». «Инвалидам и дворцовые лестницы для меня высокими находят!» «Боже мой! Что же это? Или я от дела отстранен?» «Не дошло ли чего до государыни? Или кто-нибудь донес?» «Какое несчастье! Проклятый Калиостро! Проклятый Кофт! Проклятая Габриэли!» Елагин удрученно опустился на подушке. «Ах! «Государнина немилость точно меня всех сил лишит и на край гроба поставит», — продолжал он жалобно. «Что это, Господи? От злых тех шарлатанов неужели нет защиты? То ногу себе повредил, теперь уж и на костыли поставлен. Пришла беда, творяй ворота!» «Но я не вижу в письме государни немилости», — возразил князь кряд «Напротив?» Царица о здоровье вашем заботится. Твоими бы устами мед пить. Вы еще неопытный в придворной службе. Государня прям не говорит, но обиняком дает понять. Я от доклада отставлен, и приезд ко двору мне запрещен. Без лучей животворного моего солнца всех надежд лишаюсь. Но надо полностью пересмотреть все дела. Сенатские у тебя все? — Удивительное дело, как сутяжничество развелось, тягается, судится. О чем? Вот возьми капитульные бумаги, что на Тремо. Там и господина Клеостра патент, и письма о нем высоких особ. Разбери хорошенько, если только там можно разобрать что-нибудь, особенно в письме ко мне этого жулика, где он всю жизнь свою рассказывает и уверяет, что супруга его, Серафима, никто иная, как мумия древней изидиной жрицы, воскрешенная им с помощью высших тайн магии, и поэтому красавице свыше двух тысяч лет. Ой, вот какому вздору заставляют нас верить. И зачем только все эти наши ложи, молотки, ленты, Принимаем шарлатанов, они нам ослинные уши представляют. Предаемся таинственным темным учениям вместо святого откровения истинной веры Христовой. Что все это? Затмение разума или просто глупость? А контракт Габриэли? Тоже суета и безумие». Учреждаем зрелище, позорище, приглашаем иностранок за большие деньги, они кувыркаются, визжат, опустошают наши карманы, совращают наших молодых людей, да и мы, старики, вместо того, чтобы болиться Богу и готовиться к переходу в иной мир, за актерками скачем, и что хорошего в этой Габриэлии? «Баба дебелая! Ручищи-ножищи! Ни воспитания, ни тонких чувств! Как есть здоровенная торговка-мещанка с рынка, а мы под ее дудку пляшем и теряем свое здоровье!» Секретарь хорошо знал эти припадки скептицизма у Елагина, когда все казалось ему вздором и суетой. Знал, что они так же быстро проходили, как и наступали. Тут дверь открылась и, видимо, наскучив ждать приглашения, в спальню вошел доктор Роджерсон, сопровождаемый домашним врачом Потемкина. За ними шел слуга, он же фельдшер, с ланцетами и медной чашкой для кровопускания в руках и клистерной трубкой под мышкой. Иван Перфилевич поперхнулся на полуслове и спрятал голову поглубже в подушке.